Глава двадцать девятая. Сердце дракона. «Владыка!» Первым на появление короля среагировал Галли Дот, склонившись перед ним на одно колено. «Эти люди уверяли, что смогут открыть дорогу в гробницу, и я, прежде чем убить их, решил проверить, смогут ли они принести вам пользу». Король Дракон никак не успел среагировать на слова своего слуги, потому что вслед за зубом вперёд выступил и старший из демонов. Вот значит, какой секрет ты прятал тут от нас. Олидер без капли страха смотрел на огромного призрачного ящера. Да, он признавал его силу, но он также не сомневался и в своей. Или ты забыл о законе, что все проявления света принадлежат только нам, тринадцатому миру. Я забыл. Голос дракона загрохотал по пещере. Это вы, те, кто называет себя истинными демонами, всё забыли. Забыли, что стало с вашим создателем в самом конце. Как он ужаснулся, увидев, что натворил, и просто сбежал, бросив нас всех тут одних. Никита понял, что король Призраков говорит о великом Светлом Бо. И парень, учитывая всё, что он уже слышал о нём, был в чём-то согласен с этим драконом. Но сейчас его больше интересовало другое. И пока Олидар молчал, обдумывая ответ короля, Никита сам задал вопрос. Кто ты? Парень постарался поймать взгляд огромных жёлтых глаз с вертикальными зрачками. Он сам не понимал, зачем это делает. но как будто бы в них было что-то знакомое, и ему захотелось выяснить, откуда возникло подобное впечатление и что на самом деле скрывает облик призрачного зверя. Я дракон словно удивился этому вопросу, но потом присмотрелся к Никити и вспомнил его. Всё-таки пусть и в виде аватара этот человек однажды уже заставил его отступить. Поступок достойный как минимум ответа на вопрос, а как максимум смерти. У моего я долгая история, но думаю, тебя интересует самое начало. Так знаешь же человек, что я был сотворён самим создателем из воспоминаний своего главного врага. Создан им, чтобы найти способ спасти этот мир. Но я придумал выход лучшее уничтожить его. Дракон зажёлся долгим свистящим смехом, а его враги тем временем пытались осознать новую грань своего будущего противника. Теперь после последних слов короля в том, что драки не избежать, не сомневался никто. Глупо, тем временем тихо сказал Никита. Глупо создавать кого-то просто из своих воспоминаний. Это же никогда не будет правдой, а только безумным и извращённым её подобием. На что рассчитывал этот бог? Все эти миры, все его планы, они же изначально были обречены на провал. Их 13. Мысли парня оборвал тихий, как будто посеревший голос Си. Великий Светлый создал 13 миров, а вместе с ними он создал ещё и 13 исправленных, как ему казалось, копий своего врага. И я одна из них. В памяти древний книги прокрутились недавние воспоминания. которые до этого всё время ускользали от неё. И теперь Си пыталась понять, кто же она на самом деле. Имеет ли её жизнь смысл или это просто бесконечный бессмысленный ад. Фу, тогда не всё так плохо. Неожиданно до девушки долетел голос Никиты, и парень говорил совсем не то, что она ожидала от него услышать. Ты получилось очень даже ничего, и тогда у остальных 12, возможно, тоже есть шанс. Книга не выдержала и зашлась от хохота. А тем временем во внешнем мире всё снова пришло в движение. Мне плевать на твоё прошлое, снова заговорил Олидер. Демон тряхнул головой, будто отгоняя неприятные мысли о том, что теперь даже представить не может предел силы своего противника, и продолжил твёрдо смотреть в глаза короля. Мне плевать на тебя и твои планы. Просто пропусти меня к телу спящего Светлова, и я уйду. Вряд ли он тебе так уж нужен. Ты не понял. Дракон склонил голову на бок. «Спящий это я». «Не помню, кто именно заточил меня здесь, но однажды я проснулся. Увы, сознание ощутило себя раньше тела, и мне пришлось импровизировать, развить до предела энергию духа, чтобы подчинить себе призраков и стать королем этого места и этого мира». Счастью время полного пробуждения уже близко. Дракон облизнулся. Да скоро я вернусь, король призраков продолжал. И тогда Кбаут будет совсем не рад снова со мной встретиться. Откуда ты знаешь имя владыки 13-го мира? Вот теперь наставник Роддгор по-настоящему напрякся. Кем ты был раньше? А тебя, значит, интересует моё первое воплощение в этом мире? Кем я был, пока не вспомнил, как меня создавали? Призрачный дракон как будто наслаждался висящим в воздухе недоумением. Что ж, демон, возможно, ты слышал об одном вашем короле, который однажды пропал. Чему все ваши рода, думаю, были очень рады? Нет! Этот крик против воли вырвался из горла о лидера. Да! Рявкнул в ответ король. А теперь почувствуйте мою мощь. Взгляд дракона скользнул в сторону склонившихся перед ним зубьев во главе с Галидотом. Вы же поможете своему владыке? Да, господин. Призраки рявкнули как один. Тогда умрите. Дракон втянул в себя воздух, и глаза каждого из воплощений зубьев его короны на мгновение погасли. А когда они открылись вновь, в них больше не было ни капли разума. Более того, и тела призраков начали меняться, теряя человеческое обличие и принимая звериное. Галидот превратился в пантеру переростка, которая с диким рёвом набросилась на обречённых встретивших свою судьбу рыцарей смерти. Они могли защищаться. Их ничто не сдерживало, но дурацкая братская связь, которую совсем недавно пробудил в них Никита, оказалась сильнее инстинкта выживания. За какие-то мгновения крепкие тела нежити разлетелись клочками по всей пещере, а горящие внутри них ключи угасли, будто пламя свечи на сильном ветру. При этом на всё ушло буквально пара секунд. И вот уже пантера, гризли и богомол Все под 4 м в высоту развернулись к Никите и остальным. Обидно. Си оценила потерю рыцаря смерти. Столько сил вложили в их свободу, а что в итоге? Всё так быстро кончилось. Но это был их выбор. Никита нахмурился. Ему хотелось согласиться с древней книгой, обругать глупую нежить, пожалеть потраченное время, но свет внутри парня отказывался принижать чужой поступок. Даже тот, который он сам не мог ни понять, ни принять. И хватит о них. Давай лучше вспоминай о силе 13 помощников Бо. Чего мне ждать от этого дракона, помимо того, что он уже показал во время сражения в лагере? Я вспомнила только суть, так что просто сражайся. Си хотела бы помочь, но в воспоминаниях пока было слишком мало. Разве что, остерегайся обмана. И сам Светлый Бог, и его враг, говорят, были самыми настоящими мастерами в этом. Никита кивнул, хотя и не представлял, как можно использовать обман в бою. Когда враг, вот он, прямо напротив тебя. И тут на морде призрачного дракона появилась кривая улыбка, а потом он без лишних слов залил пещеру огнём. Никита тут же прикрыл себя щупальцами света, потом нарастил на них кости и выстроил из них стену на пути пламени, чтобы защитить стоящих за ним пленных. Вряд ли бы они смогли хоть что-то поделать с такой мощью. Парень ожидал страшной боли, когда огонь коснулся его крыльев, как это бывало всегда в сражении с сильными противниками, но ничего не было. Более того, пламя короля дракона легко прошло сквозь выставленную Никитой стену, а потом заполнило собой всю пещеру. Иллюзия, понял парень. Он ожидал, что Сиг что-нибудь скажет в ответ, как обычно. Но древняя книга словно пропала из его головы. Более того, В пещере неожиданно оказалось совсем пусто. Словно странная способность дракона перенесла Никиту в совершенно другое место, или тут парень вспомнил предупреждение про обман, и у него появилась другая, более реалистичная теория. Король-призрак просто использовал какую-то ментальную атаку. Но чего он хотел ею добиться? Не дать заметить настоящий удар зря. Как бы сильно он ни смущал мозги парня, Никита был уверен, что приближение структурированной духовной энергии, он бы точно заметил. Но тогда что? Никита на мгновение растерялся, но потом взял себя в руки и выпустил наружу красное пламя и силу смерти. Пусть он пока не знает, что делать с атакой врага такого уровня, но поддержать своих союзников, которым наверняка тоже досталось, он мог уже сейчас. Когда король дракон выдохнул пламя, Всё внутри пайки хотело сжаться, но молодой орк сумел взять себя в руки и сделал то единственное, что ещё мог. Выпустил наружу красное пламя и попытался почувствовать своего Тана. Если кит будет рядом, верил он, шанс на победу ещё есть. Вот только сила вождя словно пропала. Её не было видно, он её не чувствовал. А прямо перед молодым краснокожим неожиданно появился какой-то незнакомый старый орк с облесшим лицом. нежить. Понял через навание Пайк. Кажется, дракон оказался ещё и некромантом, раз решил поднять такую гадость. Пайк покрепче сжал меч, а потом, разгоняя кровь и красное пламя, бросился на врага. Сам он не замечал этого, но в такт его ярости внутри молодого воина словно пульсировало маленькое зелёное пятно, как будто присосавшийся паразит, который с каждым ударом, что орк наносил по своему противнику, становился все сильнее. Зогу-хан в это время тоже оказался один посреди пещеры. На него набросился довольно крупный подземный гоблин. Упитанный. Сразу было видно, что такой не раз подъедал трупы своих более слабых товарищей. Впрочем, опытный повар, несмотря на все отвращение к подобным созданиям, все же не спешил выкладываться на полную. Он даже сдерживал свои атаки, лишь не давая противнику провести по себе смертельный удар и пытался понять, что же случилось, но не мог. А если бы кто-то сейчас сумел посмотреть на происходящее сквозь пелену пламени короля дракона, то увидел бы, что на самом деле сейчас закружились в смертельной схватке не нежить и гоблин, а два друга. И таких пар, которых иллюзия короля призраков столкнула, превратив в чужие кошмары, были сотни. Олидер бил крыльями своего помощника, обвиняя растерянного демона в том, что он вырезал его семью. Найто схватился с Уигреем, требуя перестать по ночам грызть его духовный кристалл. Захария и Тигейль дружно объявили себя новыми королями и устроили резню за видимую лишь для них одних корону. И в то же время, неудержимыми жнецами смерти, по рядам незваных гостей шли лишённые разума зубья короля, укус пантеры, удар лапы медведя или же острое лезвие на лапе богомола, все они легко обрывали жизни, погружая пещеру в терпкий запах смерти. И, возможно, именно он, в дополнение к собственной энергии этой стихии, позволил Никите так быстро довести до конца его бессмертную орду. Зогу в очередной раз отбросил от себя пайка. И тут на голову орка опустилась тяжёлая лапа гризли. Призрачный медведь уже хотел было двигаться дальше, когда заметил, что краснокожий, несмотря на смертельный удар, тут же вскочил на ноги. Это перерождение словно отрезало пайка, но зелёный паразит внутри него снова вспыхнул, и орк тряхнул головой, прогоняя появившиеся сомнения. А вот Зого, так ни разу и не поддавшийся своему паразиту, всё понял и смог сохранить это осознание. Теперь он продолжал бой, уже не сомневаясь. Продолжал, чтобы когда спарши его ученику жизнь, тан сбросит этот морок, он смог бы вместе с ним сразу броситься на врага. Как только красное пламя Никиты разгорелось, он словно краем сознания начал чувствовать своих союзников. Чувствовал, но никак не мог добраться, а потом перед парнем неожиданно появился Сириус Сальвейн. Не зря я ушёл от света. Вот ты остался с ним и предал меня. Предал наш договор. Такова твоя суть. Бывший магистр последнего ордена света смотрел на Никиту с такой болью во взгляде, что парня невольно пронзило дрожью. Я не предавал, я просто хотел постараться спасти всех без уничтожения, попробовал объяснить он, но нынешний повелитель смерти лишь стоял и укоризненно смотрел на парня. Ты бросил меня. Рядом с ним из темноты неожиданно вышла такая знакомая дварвка. Ария. Никита бросился было вперёд, но девушка подняла руку, останавливая его. И что? Так будет всегда? Ты станешь сначала говорить про любовь, про спасение мира, а по факту будешь просто раз за разом меня бросать? Я не Никита опять не успел ничего сказать, как вдруг рядом с Дварфкой появилась пара людей, которых он видел до этого только на фотографиях. Мы умерли ради тебя, а ты даже не вспоминал нас. Не подумал, как смерть или тьма могли бы вернуть нас к жизни, всё ради света. А стоит ли он тогда того, если из-за него ты предаёшь семью? Может ли он вообще называться светом? Отец с матерью замерли, глядя на Никиту без какого-либо движения. Парень уже понял, что это всё проявление какого-то чудовищного мозголомного внушения, которое достало его через пламя короля дракона. Но от этого слова, которые обрушивались на него, не становились менее болезненными. Ты убил меня. А вот и бабушка появилась. Знал, что я использую тащечку связи, чтобы помочь тебе, и убил моими же руками. Каждое слово было словно оплеуха. Ты бросил нас. Рядом с бабушкой стали Серёга и Данила. Да, да, мы хотели прийти в Эдем, но у нас не было сил, чтобы остаться самими собой. Ты видел это, но предпочел заниматься своими делами вместо того, чтобы вытащить нас из ямы служения эльфам. А ты знаешь, что они делают с такими, как мы? Уйдите! Никита попытался развеять мороки, ударив по ним крыльями света, но те прошли сквозь них, так никого и не задев. Пытаешься прогнать нас, потому что знаешь, что мы говорим правду. На Никиту уставились глаза Шигуна. Младший из братьев тот смотрел на парня с такой грустью и печалью, что хотелось разрыветься во весь голос. Ты ушёл и даже не подумал, что твоих друзей могут заставить отвечать за тебя. Спасибо Сириусу, что вытащил нас. Но я теперь снова инвалид, а Эхо просто умер. Ты его убил. Если раньше Никиту подрекали тем, о чём он хотя бы знал, то новый удар стал страшен уже своей неопределённостью. Теперь парень просто начал путаться в том, чему можно верить, а чему нет. Угадаешь, что это? Никита уставился на Вику. Для него девушка осталась в далёком прошлом, но вот она снова появилась. сжимая в руках что-то серое и грязное, похожее на мешок. Не узнаёшь? А ты ведь называл его мастером. Свинс? Это жкура кросолюда свинца, выдохнул Никита, глядя только на нож у в руках девушки. Да. Теперь она валяется у входа в бордель, куда меня отправили работать. Отправили эльфы, которым ты ничего не рассказал и которые решили добраться до всех, кто тебя знал. И ведь я хотел бы забыть, но нет. Так. Так не должно быть. Никита тряс головой. Сириус, Хлоя должны были присмотреть, чтобы никто не пострадал. Опять перекладываешь ответственность на других. Среди обвиняющих парней силуэтов появился новый. Алиса, бывшая одноклассница, на славшей на бабушку смертельное проклятие, самая яростная и жестокая из учениц секты теней. Она лучше всех прижилась в Деме, и сказать по правде, Никита меньше всех ожидал её здесь увидеть. Здесь Среди тех, кто пришёл обвинять его в каждом поступке, в каждом решении, что он принял в этой жизни. Помоги нам. Рядом с Алисой встали ещё двое, чьё появление стало сюрпризом: Тигейль и Хвост. А потом вся эта троица сделала несколько шагов вперёд, словно пытаясь дотянуться до Никиты. Финальный аккорд. Король Дракон, в котором жила доставшаяся от создателя сила обмана. наблюдал за концовкой устроенного им представления. Никто не смог противостоять столь древней мощи, все пали перед ней. Бывшие союзники сражались друг с другом насмерть, а самые ценные жертвы оказались заключены в ловушке из собственных страхов и кошмаров. Интереснее всех оказался человек Никита. Впрочем, чего и следовало ожидать от носителя света. У него оказалось столько слабых мест, что было просто грех по ним не ударить. Король Дракон смотрел, как тот всё глубже погружается в созданный им обман. Как душу парня сначала охватывает отчаяние, а потом самое чудесное из чувств безразличие. Кто-то думает, что оно не так страшно, но это заблуждение. Даже ненависть не так разрушительна, она хотя бы оставляет эмоции. А вот безразличие отключает всё и чувства, и разум. И когда король дракон понял, что его враг достиг нужной черты, он немного приоткрыл ловушку, пропуская внутрь троицу тех, в ком сильнее всех горела ненависть к этому человеку. И пусть теперь они, настоящие и живые, окончательно уничтожат его. Это же будет так забавно умереть до последнего, считая себя самым умным, веря, что всё вокруг тебя не настоящее, что всё не имеет смысла. Такая смерть уничтожит не только тело, но и саму душу, подумал король. Но для нарушителя, для того, кто посмел встать у меня на пути, это достойный исход.